Между тем полковник Джеральдин предавался самым мрачным размышлениям. Клуб и устав его все еще оставались для него загадкой, и он переводил взор с одного лица на другое в надежде найти кого-нибудь, кто бы мог его успокоить. Взгляд его упал на паралитика в сильных очках. Пораженный его спокойствием, он перехватил председателя, который то и дело появлялся и исчезал. и попросил познакомить его с джентльменом, сидящим на диване. Председатель объяснил, что у них в клубе нет надобности прибегать к таким церемониям, но, тем не менее, представил мистера Хаммерсмита мистеру Мальтусу. С любопытством оглядев полковника, мистер Мальтус указал ему на место подле себя. «Вы здесь свежий человек, — сказал он, — и желаете во всем разобраться, не так ли? Ну что ж, вы обратились по верному адресу». «Вот уже два года, как я являюсь посетителем этого прелестного клуба!» Полковник вздохнул с облегчением. «Если мистер Мальтус целых два года посещает этот притон, то навряд ли принца ожидает опасность в первый же вечер!» Впрочем, Джеральдин терялся в догадках, уж не водит ли их с принцем за нос! «Как!» — вскричал он. «Два года!» «Я думал...» «Впрочем, должно быть, надо мной подшутили!» «Отнюдь», — спокойно ответил мистер Мальтус. «Я здесь на особом положении. Я, собственно, являюсь не самоубийцей, а всего лишь, так сказать, почетным членом этого клуба. Я посещаю его раз в месяц, а то и реже. Благодаря любезности нашего председателя и из уважения к состоянию моего здоровья я пользуюсь некоторыми льготами, за которые и вношу повышенную плату. Впрочем, мне, к тому же, очень везет». «Простите», — сказал полковник, «но я просил бы вас несколько подробнее обрисовать обстановку. Как вы сами понимаете, у меня еще весьма смутное представление о порядках в этом клубе». «Рядовой член клуба, который, подобно вам, вступает в него с намерением встретить смерть», — сказал мистер Мальтус, «является суда каждый вечер, покуда ему не улыбнется удача. Если он не имеет ни гроша, Он даже может здесь поселиться на полном пансионе. Условия, на мой взгляд, вполне сносные, без излишней роскоши, но чисто. Впрочем, на роскошь претендовать не приходится, учитывая скудость вступительного взноса, не в обиду вам будет сказано. Прибавьте сюда общество самого председателя, а это само по себе изысканнейшее удовольствие. «Право — Право? — воскликнул Жеральдин. — А меня, представьте, он не слишком очаровал. — Ах, вы не знаете этого человека, — сказал мистер Мальтус, — занятнейшая личность. А какой рассказчик! Сколько цинизма! Он знает жизнь, как никто. И между нами говоря, должно быть во всем христианском мире не сыскать большего негодяя, плута и распутника, чем он. — И он тоже? — спросил полковник. — В некотором роде величина постоянная, как и вы. — Ах, нет. «Он величина постоянная, но совсем в другом роде, нежели я», — ответил мистер Мальтус. «Я просто пользуюсь любезно предоставленной мне отсрочкой, но, в конце концов, тоже должен буду отправиться куда и все. Он же вне игры. Он тасует и раздает карты, а затем предпринимает необходимые шаги. Этот человек, мой дорогой мистер Хаммерсмит, воплощенная изобретательность». Вот уже три года, как он подвязается в Лондоне на своем полезном, и я бы сказал, артистическом поприще. Причем ни разу ему не довелось навлечь на себя и тени подозрения. Не сомневаюсь ни минуты, что этот человек гениален. Вы, конечно, помните нашумевший случай отравления в аптеке полгода назад. Это был один из наименее эффектных, наименее острых плодов его фантазии. «Но какая при этом простота и какая чистая работа!» «Вы меня поражаете», — сказал полковник. «Так этот несчастный был одной из...» Полковник собирался было сказать жертв, но вовремя поправился. «Одним из членов клуба». И тут же полковнику пришло в голову, что мистер Мальтус не производит впечатление человека, жаждущего смерти. И он поспешно прибавил... Но я все еще бреду, как в потемках. Вы только что упомянули карты. Объясните мне, пожалуйста, при чем здесь карты? К тому же у меня такое впечатление, что вы не только не стремитесь к смерти, но, напротив, хотели бы ее оттянуть. Что же в таком случае заставляет вас приходить сюда?» Мистер Мальтус заметно оживился. «Вы и в самом деле ничего еще не понимаете», — сказал он. Атмосфера этого клуба, милостивый мой государь, кружит голову лучше самого крепкого вина. Поверьте, если бы не состояние моего здоровья, я бы чаще припадал к этому источнику. Только чувство долга, поддерживаемое длительной привычкой к недомоганию и строгому режиму, удерживает меня от излишеств в этом, я могу сказать, последнее моем наслаждении. Я испытал их все, сударь. продолжал он, коснувшись рукой плеча Джеральдина, «все, без исключения, и честью клянусь вам, люди бессовестно лгут, говоря о радостях, которые им доставляют эти наслаждения. Они играют любовью. А я вам скажу, что любовь отнюдь не самая сильная из страстей». Страх. Вот сильнейшая страсть человека. Играйте страхом. если вы хотите испытать острейшее наслаждение в жизни. Завидуйте мне, завидуйте, сударь, — прибавил он и радостно усмехнулся, — ведь я величайший трус на свете. Джеральдин с трудом подавил отвращение к этому омерзительному существу, однако он обуздал себя и продолжал свои расспросы. — Но каким образом, — сударь, — спросил он, — удается вам столь искусно продлевать это наслаждение? И разве здесь есть какой-то элемент случайности? «Я расскажу вам, каким образом выбирается жертва на каждый вечер», ответил мистер Мальтус. «И не только жертва, но и тот из членов клуба, которому надлежит выполнять роль орудия рока и верховного жреца смерти». «Боже, милостивый!» — воскликнул полковник. «Следовательно, сами члены клуба убивают друг друга». Мальтус кивнул головой. «Именно таким образом, — сказал он, — снимается вся тяжесть самоубийства!» «О, Боже! — повторил полковник, — значит, и вы, и я, и даже сам, я хочу сказать, и мой приятель, любой из нас этой же ночью может быть вынужден сделаться убийцей своего ближнего и его бессмертной души! Неужели среди людей, рожденных женщиной, возможно такое?» «Неслыханный позор!» Джеральдин чуть не вскочил от ужаса, и только грозный и суровый взгляд принца Флоризеля, стоявшего в другом конце комнаты, удержал его на месте. Этот взгляд возвратил полковнику его привычное самообладание. «Впрочем, — сказал он, — почему бы и нет? А поскольку вы утверждаете, что игра эта забавна, по воле волн, куда все, туда и я».